Глава 60. Специальная тренировка Вероники. Часть 2. Конечно, у Теодора осталось совсем немного козырей, которые мог выставить против Вероники. Магическая ракета Альфреда Белондоса или другими словами магическая пуля, могла пробить даже волшебную защиту шестого круга. Вероника же решила использовать заклинание не выше четвертого, так что у нее попросту не было средств, чтобы предотвратить такую атаку. Но это все равно будет нелегко. Но даже учитывая этот факт, Теодор понимал, что ему нельзя терять бдительность. Даже Альфред Белонтес, превративший множество рыцарей и магов в трупы, редко когда сталкивался с противниками мастерского уровня. Согласно историческим сводкам, он даже потерпел поражение от мастера небашни Бландела, который на то время обладал седьмым кругом. Другими словами, даже такая мощная вещь, как магическая пуля, против мага мастерского уровня, не являлась абсолютно эффективной. «Остановиться и поднять указательный палец!» — промотал Тео, глядя на свою руку. Для того, чтобы использовать магическую пулю с ее первоначальной силой, он должен был натренировать свои пальцы. Хоть сила тела Теодора и была значительно увеличена после получения некоторых способностей Льюн Суна, но в отличие от Альфреда, диапазон Тео был ограничен лишь средними дистанциями. Тем не менее, конечно же, это было значительное улучшение по сравнению с теми днями, когда он и вовсе мог использовать магическую ракету всего лишь несколько раз в день. К счастью, Вероника решила подождать, пока он закончит думать. Ее отношение показывало, что она была полностью уверена в своей силе. Возможно, у нее и оставались какие-нибудь другие уязвимые места, но времени для их анализа попросту не было. «Смогу ли я снова ловить какую-нибудь ее слабость?» Когда я ударил ее коленом, то почувствовал, будто врезался в каменную стену. Но в случае с магической ракетой, все должно быть получше. Что ж, других способов я не вижу. Когда Теодор закончил свою подготовку, его магическая сила успокоилась. Это было похоже на затишье перед бурей. Вероника обнаружила это и тоже начала циркулировать свои четыре круга. А в следующее мгновение... Теодор активировал Песнь Боя, и его тело попросту исчезло. Эту скорость невозможно было зафиксировать обычным человеческим зрением. Тео понял, что у него нет ни малейших шансов победить в ближнем бою и решил поддерживать максимально допустимое расстояние. Это была наиболее рациональная тактика в данной ситуации. Но острое зрение Вероники быстро уловило его движение. Держаться на средней дистанции ты мне нравишься еще больше, проговорила Вероника, создавая огненные стрелы. Один ее огненный снаряд имел достаточно силы, чтобы пробить любую тяжелую броню, и она создала примерно сотню таких стрел. Она закончила это заклинание в мгновение ока, и тут же отправила их вперед. Арена стадиона была раскрошена, словно пчелиные соты. То обливался потом, едва успевая избегать огненных стрел без повреждений. Он использовал песнь боя, чтобы как можно сильнее укрепить свою кожу, но если бы он блокировал атаку с фронта, то не смог бы гарантировать, что даже дополнительное заклинание защиты Пятого Круга сумело бы свести весь урон на нет. Бороться против нее с помощью магии огня было попросту бессмысленно, а потому, осознав этот факт, Тео тут же изменил свой атрибут. Земляная волна! В том месте, где Тео коснулся ладонью земли, земля вздыбилась и рванулась к Веронике, словно настоящая цунами. Огромная масса земли, стремящаяся поглотить все живое, была очень раздражающим фактором даже для Вероники. Череда выпущенных огненных снарядов уничтожила земляную волну. Их разрушительная сила была даже сильнее, чем у более продвинутых полыхающих снарядов. По округе разошелся порыв горячего ветра. Вероника производила давление, даже окутанная дымом. Она смотрела вперед, без малейшего страха. Однако вместо того, чтобы податься ее абсолютной силе, магическая сила Тео влилась в землю, И он с удовлетворенной улыбкой мысленно выкрикнул: Митра, сейчас! О, Митра была послана к Веронике вместе с земляной волной. И теперь должна была сделать свой ход. Это было земляное копье ловушка, которая помогла разрушить один из защитных кристаллов Сильвии. Тогда оно было слабоватым. Но сейчас, когда Тео достиг пятого круга, его мощь и размеры стали бесподобными. Проблема заключалась в том, что противник Теодора был слишком абсурдным. О, дух! Вероника мгновенно зафиксировала существование Митры, и слегка топнула ногой по земле. Ой! <плесква> Митра, готовившая заклинание, была поражена ударной волной и, завопив, скрылась в земле. Скорее всего, она не пострадала, а закричала просто от того, что ей был преподнесен по-настоящему большой сюрприз. Теодор несколько раз попытался ее вызвать. Но ответа так и не получил. Митра была ближе к духу, чем к телесным созданиям, а потому ее эмоциональное состояние передалось ему напрямую. Тем не менее, цель занять ноги внимания Вероники была достигнута. Запоминание зарядить все слоты! Его магия пятого круга была неполноценной, но вот запоминание могло вмещать уже сразу пять заклинаний. В то время как Вероника смотрела на Землю, он заполнил все доступные слоты — Если ему удастся одновременно высвободить сразу пять заклинаний, то это будет еще одной его комбинацией. Это была своеобразная магия Теодора, отличавшаяся от традиционной совмещенной магии. Это самая сильная магия, которую я могу использовать! В теории, Вероника не смогла бы выстоять против такой атаки, поскольку она имела силу, сопоставимую с пределом пятого круга, или даже началом шестого. Как только Теодор собрал всю свою магическую силу, Его глаза засветились синим пламенем. Магическая сила в воздухе сдрогнулась, и Вероника, заметив это, остановилась. Правда, возможно, она просто ждала нападения. Однако Тео не оправдал ее ожиданий и вновь бросился вперед. «Опять?» — растерянно посмотрела на него Вероника. Тео должен был понимать, что в ближнем бою нет никакого смысла. Таким образом, она не знала, в чем смысл такого маневра — Особенно учитывая то, что он еще не использовал магическую ракету Альфреда. В любом случае, она собиралась разрушить все, что он планировал совершить. Вероника создала новую партию огненных стрел. Их количество было вдвое большим, чем раньше. Две сотни стрел, направленных непосредственно на Теодора. Она хотела заставить его бегать из стороны в сторону, не имея возможности приблизиться. Конечно, Теодор ожидал и этого. «Иллюзерный след!» Закричал рот его левой ладони, и на стадионе появились десятки копий Теодора. «Магия иллюзии? Кроме того, он в это же время использует и песнь боя?» Шок, который на мгновение испытала Вероника, привел к задержке и реакции на происходящее. Он действовал вразрез со здравым смыслом. Невозможно было даже представить, что маг пятого круга сможет использовать песнь боя в сочетании с магией иллюзии, которая была, по крайней мере, третьего круга, Несмотря на драконе чутье, и ее высочайшая чувствительность, ей потребовалось определенное время на то, чтобы взять под контроль передвижение абсолютно всех иллюзий. В результате, Туадор получил право на первый удар. Мастер Жара! сур! Смейте всех, кто сомневается в твоей силе! Этому заклинанию он обучился от Сильвии. Это была вершина магии, однако, опуская некоторые вещи, он получил возможность воспроизвести ее в некотором объеме, Отсутствие чувствительности Теодора было компенсировано запоминанием. Это была огненная версия заклинаний Седьмого Круга. В юге. Инферно! И вот прямиком Веронику врезался бушующий шторм. Думаю, мне стоит стать серьезнее. Если бы Вероника была чистокровным красным драконом, который вполне мог купаться в лаве, то она смогла бы вытерпеть это даже своим оголенным телом. Тем не менее, она была драконом лишь на четверть. Держать руку над костром она, конечно же, могла. Но вот справиться с этим пламенем, которое способно было расплавить скалы, уже нет. В тот момент, когда Вероника была охвачена огненной бурей... Сейчас! Тео поднял указательные средние пальцы обеих рук, направив тем самым перед собой сразу четыре пальца. Однако Тео не считал, что его атака будет эффективна, даже если ему удалось в какой-то мере воспроизвести Инферно Седьмого Круга. Его противником была Мастер Красной Башни, самый сильный маг в буквальном смысле этого слова, к тому же достигший вершины в магии огня. Это была лучшая атака Тео, но Веронику она едва ли могла хоть сколько-нибудь напрячь. Теодор с самого начала знал, что не может выиграть за счет огневой мощи. Таким образом, жар был всего лишь прикрытием. Его глаза блестели золотым цветом, выдавая активированный ястребиный глаз, предоставляющий ему возможность видеть сквозь пламя. Увидев окутанный пламенем силуэт Вероники, он прицелился. Даже мастер магии не смог полностью предотвратить столь внезапное нападение. Нацеленные в лоб, губы, сердце и живот Вероники, четыре полосы синего света пронзили пламя. Дунул ветер. И с резким звуком в пламени, вызванным самим же Тео, Появилось четыре отверстия. Его выстрелы сумели пробиться сквозь мощь Инферно. Это был момент, когда заклинание, изобретенное героем войны Альфредом Белонтесом, вернулось в мир в истинном смысле этого слова. «Ха!» Изо рта Теодора хлынула кровь. Это была цена за предельное задействование всех его кругов. Пошатнувшись, Тео увидел, как огонь погас. «Прекрасно!» Донёсся до него голос истинной королевы огня, которая взмахом руки рассеяла пламя инферно. На её лице висела улыбка, а также царапина, которой там раньше не было. Это был след от магической пули, утратившей большую часть своей энергии после столкновения с защитой существа, которое было на четверть драконом. «Значит, дошёл всего один выстрел!» «Моих сил по-прежнему не хватает!» У Вероники были феноменальные рефлексы, Тадор глубоко вздохнул, осознав причину. Поток магической силы, витавший вокруг ее тела, был ему уже знаком. Это была не полная версия песни Буя. Но она по-прежнему повышала физические способности Вероники. Это позволило ей противостоять Инферно, а также отреагировать на магическую пулю. Больше у него не осталось средств, чтобы противостоять ей. Тем не менее, Вероника прямо-таки подрагивала от радости. «Мне показалось...» Или мой позвоночник на какой-то момент обдало холодом. Несмотря на ограничения, существовал лишь один человек в этом королевстве, который мог заставить ее так занервничать. Это был великий маг, Бландел Андрункус. За исключением этого старика, никто не мог взбудоражить ее. Тем не менее, она никогда бы не получила шанс сразиться с ним, поскольку они оба были столпами этого государства. Однако, что насчет этого малыша по имени Теодор? Если он продолжит расти такими же темпами, то через 20 лет... Нет, даже через десять... Он вполне сможет вырасти в кого-то достаточно мощного, чтобы стать угрозой даже для Вероники. Она представила себе этот день, и что-то защекотало её нервы. Даже сейчас ты выглядел вполне пристойно. Вероника никогда раньше не была заинтересована в лицах противоположного пола. Но этот парень был вполне неплох. Нет. «Скорее!» Он действительно ей нравился. Было бы куда лучше, если бы не Винс нашел его первым. Но, к сожалению, ей пришлось отказаться от принятия на себя роли наставника. Вероника вытащила ему микстуру из своего пространственного кармана и проговорила. «Выпей это. Кровь застопорилась вокруг твоего сердца и кругов. Так что лучше поскорее решить эту проблему». «Ох, спасибо!» «И да». «Атака, который ты продемонстрировал в самом конце, была очень хороша. Не сбавляй оборотов, и в будущем...» «В будущем...» «Значит ли это...» Напрягшись, промотал Тео. «Да!» С ярким выражением лица кивнула Вероника и сбросила настоящую бомбу. «Пей зелье и отдохни минут тридцать. Мы будем спарринговаться по 5-6 раз в день. Результаты, как правило, появляются не менее, чем через месяц». Я надеюсь, ты не собираешься быть одним из тех плаксивых детей, которые говорят, что больше не будут делать это снова. Теодор напрягся еще сильнее, посмотрев на разрушенный пол стадиона, свою разорванную одежду и пятна крови. Несмотря на доброжелательность, улыбка Вероники вызывала у него лишь мурашки по коже. Теперь Тео понимал, почему Винс называл ее стихийным бедствием. Однако, пути назад уже не было. Смирившись с этой неизбежной участью, Теодор покорно опустил голову. И вот жестокие спарринги один на один с Вероникой закончились примерно через две недели.